Важные дела подготавляются нередко с помощью ничтожных людей, а потому, если это справедливо, государь не доверяют этому человеку, и если не удастся сделать его нашим орудием, вам нужно учредить за ним бдительный надзор, чтобы не быть застигнутым врасплох. Король напрасно перестраховывался. Листок был продажен, как уличная девка. Он же с января 1741 года получал пенсион от французов в 15 тысяч ливров. Шетерди предупредил Листоку, что деньги дают совсем не за обворожительную улыбку лейб-медика, и что ему предстоит позаботиться о соглашении интересов короля Франции и вашей государыни. С тех пор Листок ревностно отрабатывал свои гонорары. Из перехваченных и расшифрованных депеш Шеттерди за 1744 год вице-канцлеру Бестужеву Рюмина стало ясно, что листок, как подкупленный французами Брюмер, является важнейшим, говоря по-современному агентам влияния, и, пользуясь доступом к государине, советует ей поступать так, чтобы действия России незаметно для нее согласовывались с интересами христианнейшего короля. Кроме того, он поставлял французам различную информацию, действуя как обыкновенный платный агент. Перллюстрация показала, что Листок, кличка «Отважный друг», поддерживал прямую связь с командующим русским экспедиционным корпусом в Швеции генералом Кейтом, а его письма к генералу редактировал французский посланник. Когда Листок получил предложение продаться Фридриху, то согласился с удовольствием. Его французская работа нисколько не противоречила прусской. В марте 1744 года Фридрих к обычном деле писал Мардофельду, «Я только что приказал господину Шплиттенбергеру передать вам тысячу рублей в уплату второй части пенсиона господина Листока, который вы не и выплатить, присовкупив множество выражений внимания, преданности и дружбы, которые я к нему питаю». То, что листок состоял в прусско-французской партии, было очень важно, но еще важнее считалось привлечь к ней руководителей внешней политики России. Коллегию иностранных дел возглавлял старый больной князь Алексей Черкасский. Фигура в разработку совершенно непригодная, а вице-канцлером назначили Алексея Петровича Бестужева-Рюмина который после смерти Черкасского в 1744 году занял его место. Уже с первых дней его назначения вице-канцлером в Берлине, Лондоне, Версалии и Вене поняли, что именно этот человек – ключевая фигура русской внешней политики, и от него зависит внешнеполитический курс России. Он один может перевесить всю компанию Элистока и его приятия. Бестужев принадлежал к птенцам гнезда Петрова, младшим современникам Петра Великого, уже пропитанным духом великих преобразований и европейской культуры. Он родился в 1693 году в Москве в семье известного русского дипломата Петра Михайловича Бестужева-Рюмина, резидента при дворе герцогини Курлянской Анны Ивановны. С юных лет Алексей Петрович жил в России наездами, Он учился вместе со старшим братом Михаилом, ставшим также дипломатом в Берлине, в чем весьма преуспел в науках, особенно в иностранных языках. В 1712 году Бестужев-Рюмен оказался в составе русской дипломатической делегации на переговорах в Утрехте, которыми закончилась война за испанское наследство, а потом, с согласия Петра I, поступил на службу при дворе Ганноверского курфюрста, ставшего в 1714 году английским королем Георгом II. Молодой русский дворянин, прекрасно воспитанный и образованный, очень понравился королю, и тот отправил Бестужева-Рюмина в качестве главы посольства в Санкт-Петербург известить дружественному Россию о своем вступлении на престол. Появление Бестужева Рюмина в таком качестве страшно обрадовало русского царя, и появление русского подданного во главе английского посольства было свидетельством очевидных успехов молодой России в ее сближении с Западом. С этого момента и начинается дипломатическая карьера Бестужева Рюмина, который в 1718 году становится русским резидентом в Дании. Задатки дипломата были заметны в его характере с ранних лет. Он был умён.